«Болотники?» – ошалело пролепетал староста барбак. Лицо его неестественно исказилось, он осел на задницу. Некоторое время староста только хлопал глазами и беззвучно разжимал и сжимал губы. «Ваше Высочество!» – завопил вдруг староста и пополз на коленях к принцессе. «Владычица светозарная! велите, чтоб болотники не вязались в наши дела, не надо нам! С чудищем мы сами справимся!» К его сиятельству барону Жарому опять пошлем, он десять ратников отрядит. Да и мы всем миром соберемся, лес прошарим, логово поганое найдем. А болотникам велите, чтобы не ходили никуда. Пожалейте нас, ваше высочество, детей малых, пожалейте. Он совсем уж было добрался до изумленной литии, но оттар поймал его за шиворот и отшвырнул в угол. Треснувшись головой о стену, барбак замолчал только схлипывал тихо. «Разве ж мы знали, кто они такие? Не надо, нет, лучше уж оборотень, чем с такими дела иметь». Кай и Герб молча ели. Атар передернул плечами, недоуменно усмехнулся и посмотрел на принцессу. Золотоволосая литея потерла ладонью лоб. «Ничего не понимаю», сказала она. Я слышала как-то, что во дворце рассказывали какие-то пугающие небылицы про болотников, но, познакомившись с сэром Каем, очень скоро убедилась, что все это чушь. — Староста, ты можешь внятно сказать, почему вы так боитесь рыцарей Ордена Болотной Крепости Порога? — Ась! — прекратив схлипывать, возрился на нее Барбак. — Какая крепость? Какие рыцари? Мы никаких рыцарей не боимся. Чего нам их бояться? — «Рыцарей болотной крепости!» громоподобно повторил слова принцессы Атар. «Болотные крепости? Ведь сказали же, что они эти, господа, болотники!» недоуменно всхлипнул староста, искоса бросая осторожный взгляд на Кая и Герба. «А теперь говорите, что они рыцари! Как же вас понимать, добрый господин?» «Так, болотники, не рыцари тебя, что ли?» хряснул кулаком остол Атар. «Как же это?» – прохныкал он. «Рыцари – это одно, а болотники...» – староста передернулся. «Совсем другое. Какие же болотники, рыцари? Совсем не понимаю я вас, добрый господин!» Игерб и Кай продолжали трапезу, словно не замечая бившегося в истерике старосты. «Да объясни ты, наконец!» – повысила голос изумленное литье. «Почему слово «болотники» внушает тебе такой ужас?» «Как вы не понимаете, ваше высочество? Как вы не понимаете?» – заверещал Барбак, видимо, совсем ополоумев от страха. «Они ж такие, эти болотники! Чего им стоит оборотня убить? Да ничего! Потому как они еще хуже этого оборотня! Куда как хуже! Сказывают все они, как один, колдуны и демоны! Сказывают они взглядом могут убить или слюной своей ядовитой! Они огонь могут вызвать с неба!» Они добрых людей мытарят, калечат. А ежели им разбойники какие встретятся, то они разбойников тех не трогают. Они зло, ваше высочество, зло. О, великие боги, выдохнула Лития. Ваше высочество, кровожадно оскалился Атар. Ежели разрешите, я сейчас этому дураку ум вправлю через одно место. Прекрати, Саратар. «Сэр Кай, сэр Герб, почему вы молчите?» Кай положил обглоданное свиное ребро на стол. Вытер губы ладонью. «Мы знаем, что люди боятся нас», — сказал он. А «Боятся они, потому что их страшит все непохожее на них и все непонятное им. Люди так мало знают о мире, в котором живут, и не хотят знать больше. Там, где благо, они видят зло, а зло понимают как правду». Многие из людей не знают, кто они и зачем живут. «Когда я думаю о том, сколько мне придется сделать, когда я стану королевой», — сказала Лития. — «мне становится не по себе. Тысячи и тысячи людей живут, не зная, кому обязаны своим спокойствием». Барбак застыл в той же позе, в которой застал его крик северянина, низко припав к полу, будто жаба. «Ступай и сделай то, что велело тебе ее высочество», – вывел его из ступора спокойный голос герба. «Укушенный оборотнем должен умереть. Убей его сам, если не сможешь заставить это сделать жителей своей деревни». Староста, шатаясь и обалдела мыча, покинул комнату. «Наши умения и способности всегда вызывали у людей оторопь», – спокойно проговорил Кай, поднимаясь из-за стола. Наши поступки для них непонятны. Разве удивительно, что она слагают такие истории? Герб, встав, оправил на себе пояс, попробовал, легко ли покидает ножный меч. Брат Аттар, останься с ее высочеством, сказал он. Мы постараемся управиться поскорее. Очнулся он в полной темноте. И первое мгновение не мог понять, где находится и что произошло накануне. Но стоило открыть глаза и поднять голову, острая вспышка боли пробудила его разум. Поход к охотнику в аргу, покупка ножа, обратный путь домой и нападение чудовища Аш застонал, попытавшись встать на ноги. Левая рука практически не действовала. Он едва мог приподнять ее. Рана на плече пульсировала дикой болью. Боль разливалась по всему телу, отдаваясь в голове яркими всплесками. Аш попробовал нащупать рану здоровой рукой, когда ему это удалось, заскрипел зубами. Слезы сами собой брызнули из его глаз. Над его головой послышались какие-то звуки. Вскинувшись, парень призывно вскрикнул, но вместо крика из пересохшего и сдавленного мукой горла вырвался хриплый, похожий на мычание, стон. Наверху кто-то испуганно охнул, и простучали быстро удаляющиеся шаги. На голову ажу посыпалась труха. Некоторое время он сидел неподвижно, потом с удивлением понял, что глаза его привыкли к темноте. Крестьянин увидел очертания полок, на которых смутно белели непонятные предметы размером с человеческую голову. Он подковылял к полке, вытянув вперед здоровую руку. Пальцы его наткнулись на холодную шероховатую поверхность обожженной глины. Кувшин. От неловкого движения Ажа сосуд покачнулся и упал с полки. Аж тут же услышал глухой треск и почувствовал запах кислого молока. И сразу же стало ясно. Он в погребе. Крышка погреба закрыта и лестница вытянута наверх. Вот оно что. Его спустили сюда, но не убили. Почему не убили? Разве найдется на этих землях хоть один человек, который не знает того, что укушенный оборотнем непременно сам станет оборотнем? Может быть, у него все-таки есть надежда? Может быть, огонь все-таки помог? Несколько минут, пока не устали и не задрожали ослабевшие ноги, аж стоял у полки, напряженно размышляя. Потом сел на холодный и сырой земляной пол. Криво усмехнулся. Он понял, что остался жив вовсе не потому, что жители его деревни рассчитывали, что он каким-то образом избежит страшной участи. А потому, что не нашлось такого человека, который расхрабрился бы первым нанести удар. Впрочем, в том, что такой человек рано или поздно найдется, крестьянин не сомневался. Пошлют за баронскими ратниками, в конце концов. Наверху опять загубнило множество голосов. Потом скрипнула деревянная крышка, и ажа окатила волной ослепительного света. Голоса стали слышны отчетливо. Староста Барбак топал ногами и пихал в сторону погреба каждого, кто попадал ему под руку. В хижине Сима, где вот уже целый день толпился народ, сразу стало просторно. Люди, уворачиваясь от тычков барбака, ломились наружу. «Прыгайте в погреб!» — рвел староста. «Кому говорят? Бейте его там! Убить надо чудище, убить пока не поздно! Прыгайте, а то хуже будет, всем будет хуже!» «А ежели цапнет?» — удирая бронил кто-то. «Сам прыгай, если такой умный!» Он остановился только тогда, когда остался один в хижине. Среди поломанной утвори и перевернутых скамеек и стола. Шагнул к распахнутой двери. То, что увидел староста, заставило его икнуть от страха и юркнуть обратно в хижину. Болотники, юноша и старик размеренным, но быстрым шагом шли по единственной деревенской улочке, направляясь к лесу. Народ, сгрудившийся вокруг хижины, притих, Кое-кто от греха подальше брызнул огородами подальше отсюда. Первое, что сделал староста, поспешно покинув свой дом, это дал знать землякам, кем на самом деле оказались двое из его гостей. «Болотники!» – зашелестело над головами попятившихся с дороги рыцарей людей. Болотники изменили направление. Теперь они шли к хижине. Староста заметался меж стен, ища, куда спрятаться. Но спрятаться было негде. Трясясь и цепляясь за дверной косяк, барбак высунул голову во двор. Улица была пуста. Где-то вдалеке скулили собаки. Барбак отпрянул хижину. И спустя пару ударов сердца порог ее перешагнул юноша. Мельком, глянув на старосту, он опустил забрала и обнажил меч. Увидев диковинный искривленный багровый клинок, староста зажмурился. «Помилуйте!» — только и пролепетал барбак. «Старался я! Чего уж с этими тупоумными поделаешь!» Когда он открыл глаза, болотника в хижине не было. Болотник прыгнул в погреб.